Пинар, 33 года, Германия Пинар прислала мне свою историю в формате 20-минутного аудиосообщения на английском языке, после чего мы около часа проговорили по телефону, прежде всего потому, что мне нужно было уточнить некоторые детали истории, но еще и потому, что Пинар – удивительно приятная девушка и очень интересный собеседник. Пинар… Одна из трех встреченных мной склеротиков, чье состояние было однозначно хуже моего. И в ее случае от появления первых симптомов до постановки диагноза прошло почти 15 страшных лет. Даже я не могу представить, через что ей пришлось пройти. Мой рассеянный склероз был диагностирован в марте 2019 года, незадолго до того, как мне исполнилось 29 лет. Тем не менее, Первые симптомы начались значительно раньше. В 2006 году, когда я была 16-летним подростком, у меня начались проблемы со зрением. Картинка в глазах со временем расплывалась и мутнела, и уже скоро я не могла даже разобрать написанный в школьных учебниках текст, так что мне приходилось читать специальные книги. Меня отправили к окулисту, но он не нашел проблем с моим хрусталиком и сетчаткой и пришел к выводу о том, что у меня болезнь Штаргарта, редкое и неизлечимое заболевание глаз, которое должно было со временем привести меня к полной слепоте. Всю свою молодость я чувствовала себя неполноценной и дефективной, потому что я не могла делать то, что делают все остальные подростки. Я не могла жить той жизнью, которой хотела жить, и из-за этого я не могла быть счастливой. Разумеется, я старалась скрывать свои симптомы от окружающих но получалось это у меня лишь до поры до времени. Ко всему прочему, с течением времени мне становилось хуже, и достаточно скоро я начала испытывать трудности при движении. В 2013 году я не могла прыгать, а к 2015 году разучилась также и бегать, хотя ходить у меня все еще получалось более-менее нормально. Я точно знала, что со мной что-то не так, но целых 14 лет, никто не мог ответить на вопрос, в чем именно заключалась проблема. На протяжении всего этого времени я слишком сильно нервничала, и мне кажется, что из-за этого болезнь развивалась еще быстрее. Когда диагноз наконец выяснился, я уже была совсем слаба. Врачи сказали, что мой склероз был ремитирующим рецидивирующим но, честно говоря, мне кажется, что описание первично прогрессирующего рассеянного склероза К моему случаю подходит значительно лучше. В целом, я не очень согласна с общепринятой классификацией течений РС. В течение шести месяцев по назначению врача я принимала препарат Капаксон, но мое состояние продолжало ухудшаться, к тому же уколы Капаксона вызывали у меня простудные симптомы, в том числе утяжеленную голову. В общем, ничего, кроме побочных эффектов, я от Капаксона не получила. Когда я отказалась продолжать колоть капаксон, врачи перевели меня на новое лекарство тикфедера. но от него я вынуждена была отказаться уже через неделю, так как побочные эффекты от этих таблеток оказались невыносимыми. в 2020 году я не принимала никаких лекарств и вместо этого решила попробовать альтернативные способы лечения. Так я открыла для себя терапию металлов. в течение трех месяцев, Я принимала препарат, который должен был удалить из моего тела Меркурий, который, по мнению этого врача, и вызывал РС. Но мне продолжало становиться хуже, и вскоре я отказалась от этой терапии. Кроме того, на протяжении всего этого времени я следила за питанием. В течение двух лет, с 2019 по 2021 год, я придерживалась протокола Уоллс но, к сожалению, он не принес желаемых результатов, и мне все время продолжало становиться хуже. Кроме того, я пробовала применять основанный на больших дозах витамина D3 протокол Коимбра. Сначала я почувствовала небольшой положительный эффект, но вскоре он прошел, и все вернулось на круги своя. В 2021 году я забеременела, и теперь мне нужно было думать о здоровье своего будущего малыша. Я уверен, что состояние матери во время беременности сильно влияет на будущее здоровье ребенка. Когда моя мама была беременна мной, ей приходилось непомерно много нервничать, и я допускаю, что это тоже могло повлиять на течение моего склероза. Нет, я, конечно, не думаю, что если бы мама в свое время не нервничала, это уберегло бы меня от рассеянного склероза. Но мне все же кажется, что это могло как-то повлиять на будущее развитие моей болезни. Я решила, что буду питаться так полноценно, как только могу, потому что не хотела, чтобы моя болезнь и моя диета как-либо повлияли на моего будущего малыша. В 2022 году, когда моя дочь уже появилась на свет, я начала принимать препарат Т8-экстра. Он действительно заряжал меня энергией, но когда эта энергия стала вместе с грудным молоком попадать в организм моей дочери и нарушать ее нормальный сон, мне пришлось прекратить. В 2022 году я услышала о методе лечения рассеянного склероза стволовыми клетками, и вначале я не придала этому должного значения. Я подумала, что это всего лишь очередная утка для выманивания денег у пациентов. Это просто звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако, когда я еще раз услышала об этом лечении полгода спустя, я серьезно задумалась и пошла читать истории пациентов в Facebook. Отзывы были по большей части обнадеживающими. Социальная сеть Facebook признана в России экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Прогрессирование моей болезни было экстремально быстрым, и мне явно требовалось что-то предпринять. В общем, уже скоро я решилась на терапию стволовыми клетками. Я поехала в клинику в Гамбурге, где они долго меня изучали, И в итоге предложили лечение в апреле 2023 года. В клинике было всего 10 больничных коек, и 8 из них всегда были зарезервированы для больных лейкемией. Когда я узнала о том, что такое же лечение можно пройти в Москве, я посмотрела несколько видео, на которых профессор Федоренко рассказывает о результатах этой терапии при лечении РС. Мне очень понравился этот сравнительно молодой русский профессор, так как в его глазах, читались ум, понимание и искренняя доброта. Я связалась с его помощницей Анастасией, это было в декабре 2022 года, и мне невероятно повезло, так как мне предложили приехать на лечение в Москву уже 1 февраля 2023 года. Я бесконечно благодарна своему отцу, он не только заплатил 50 тысяч евро за мое лечение, но и сопровождал меня в моей поездке в Москву. Когда я приехала в столицу России, я не могла даже ходить без ходунков. Впрочем, и с ними я могла пройти не более 30 метров. Путешествовать в таком состоянии трудно, и к тому же я все время боялась, что случится что-нибудь непредвиденное. Но, к счастью, все прошло без эксцессов. Машина встретила нас в аэропорту, и мы без происшествий доехали до больницы имени Пирогова. В больнице имени Пирогова я в течение месяца прошла аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Лечение прошло успешно и без неожиданностей, причем во время лечения мой папа оставался в Москве. Он провел 32 дня в гостинице только ради того, чтобы быть ко мне ближе и затем сопровождать меня в путешествии из России в Германию. В начале марта 2023 года мы вернулись домой. И мое состояние начало улучшаться. Уже через несколько месяцев после завершения лечения я могла пройти с ходунками 250 метров. На текущий момент я могу пройти с ходунками около 150 метров. Это, конечно, не очень много, но это все же в 5 раз больше, чем было до трансплантации. Мое состояние улучшается очень нестабильно и слишком медленно, но мне не привыкать. Так что теперь... Я смотрю в будущее с большим оптимизмом, чем раньше. Если я когда-нибудь смогу ходить без посторонней поддержки и ходунков, я буду абсолютно счастлива. Теперь я верю, что со временем это действительно случится. Впрочем, я буду благодарна, даже если мне придется до конца жизни пользоваться ходунками. Я чувствую, что прогрессирование моей болезни, продолжавшееся целых 17 лет, остановилось, и теперь все будет становиться не хуже, а лучше.